Студия Медиа Книга представляет. Андрей Ефремов. «По смерти. Альфа. Часть вторая». Читает артист Александр Городиский. Глава 1 Возмездие. Перед глазами проносится радужный тоннель, а сердце колотится так, что вот-вот разорвет грудную клетку. Я лечу на землю. Домой. После слов Фаерона о завершении построения астрального мостика преодолеть импульсивное желание отправиться в путь незамедлительно удалось с огромным трудом. Сердце рвалось на землю к родным, но разум возобладал над эмоциями. Надо было завершить эвакуацию, проинструктировать Магнуса, обговорить с союзниками дальнейшие шаги, подготовиться к прибытию в прайм игроков. Как обычно, дел не в проворот. «Предлагаю сформировать альянс, как когда-то это сделал Кирик», — продолжил совещание я. «Сейчас здесь собрались разумные, в чьих жилах течет кровь лидеров своих народов, и только вам решать, как очищать свои земли от врагов, а игроки вам в этом помогут». «Значит, бессмертные возвращаются?» — задал вопрос Баренц. Из всех собравшихся он был самым неосведомленным, Поселения кентавры не рвались во власть и взяли на себя функцию стражи и основной ударной силы. У кентавров вообще гипертрофировано чувство справедливости. Они почти не способны на подлость и предательство, а честь для них не пустое слово и стоит во главе жизненных ценностей, как и гордость. Может, именно это сочетание и привело эту расу к столь печальному положению. «Уже не бессмертные», — ответил кентавру я. Как и у любого жителя Лаэди, у игроков будет всего одна жизнь. Единственное отличие, после смерти здесь их душа вернется в реальное тело на Земле, тогда как вас ждет испытание, по результатам которого достойные обретут по смерти. Каждый в итоге получит по заслугам своим. Что конкретно ты предлагаешь? Не спешила соглашаться Ланиэлит. Какую конечную цель будет преследовать новый Альянс? «Борьба с Властелином и Некромантами, естественно», — не задумываясь, ответил я. «Слишком абстрактно. Конкретизируй», — потребовала императрица драконов. «Как ты собираешься распоряжаться силами новообразованного Альянса? У тебя должен быть четкий план действий. Нам не хватит сил штурмовать ни Иргиль, ни Цитадели Владык». «Этого и не потребуется. Властелин сам придет к стенам Прайма», когда поймет, что без его участия Орда не справится со штурмом Долины Жизни. «Сомневаюсь, что Орда не справится. Если враг ударит с двух сторон, мы не выстоим», — со вздохом проговорила ланирит «Особенно, когда свободные народы разобщены». «На данный момент не выстоит». Не стал спорить с более информированной о раскладе сил в мире императрицей драконов я. «И нам предстоит это изменить». В прошлый раз слишком много сил было потрачено на защиту свободных королевств. Сейчас же стоит сосредоточить все силы на обороне Долины Жизни. Города можно восстановить, воскресить мертвых нет, разве что в виде нежити. Народы Лаэди должны вновь, как и несколько тысяч лет назад, объединиться перед лицом общего врага. Надо превратить Долину Жизни в один сплошной укрепрайон, и отступить из городов на заранее подготовленные позиции. Когда волны вторжения начнут разбиваться о воздвигнутую защиту и продвижение врага остановится, мы объявим о возвращении игроков. Властелин будет вынужден лично принять участие в сражении, так как если дать игрокам время на развитие, они превратятся в грозную силу, способную победить кого угодно. «Утопия», — первой высказалась элит «Люди, эльфы и орки», Никогда не оставят свои города и нажитое богатство. У орков сильная духовная связь со своей землей. Эльфы намного сильнее в своих лесах, а на открытой местности будут уязвимы. Люди алчны, а отступление в долину жизни не сулит выгоды. Убедить их будет сложно, не стал спорить я. Но нам придется найти правильные аргументы, иначе смерть для всех. Допустим, получилось хотя я не представляю, как ты собираешься этого добиться». Уже другим деловым тоном проговорила Лани Элит. «Властелин вылез из своей берлоги и начал продавливать нашу оборону. Что дальше? Он невероятно силен и по могуществу лишь немногим уступает богам. Никто из ныне не сможет противостоять ему». «Эту задачу я беру на себя. Вам надо сделать так, чтобы властелин не имел возможности сбежать». «А селенок -то хватит?» — не унималась элит «Пока ты ничего не смог противопоставить даже владыке некромантов, а властелин гораздо сильнее». «Я работаю над этим», — уклонился от прямого ответа я. «Спорить с очевидным глупо. Но прошу заметить, что я прибыл на Лаэде меньше месяца назад и за это время сумел уничтожить один из храмов вражеского бога и поссорить некромантов». Сейчас владыки Ксеркс, Вахал и Чернок уверены, что Зог переметнулся на сторону врага, и разгневанное море не станет слушать никаких оправданий. Пока появление на Лаэде стражи остается в тайне, понять, кто совершил диверсию в храме, некроманты не смогут и устроят грызню между собой, что ослабит всех и уменьшит давление на границы свободных королевств. Во время Свары намного проще пробраться на вражескую территорию, выкрасть другие сосредоточия, а в идеале и ликвидировать владык. Да и маневр с отходом разумных в долину жизни провернуть будет значительно легче. Тут Оникс прав, нарушил молчание Вилиан. Он стремительно прогрессирует, и за короткое время Оникс совершил гораздо больше, чем многие из исконных жителей Лаэди за сотни лет. Если кому и под силу справиться с властелином, так это ему. «Тебе потребуется оружие бога», — не став комментировать слова Велиана, проговорила Лани Элит. «И мне известно лишь одно место, где можно достать столь редкий артефакт. И поверь, оно очень хорошо охраняется. Но даже если ты сможешь туда добраться, это ничего не изменит. Ты не сможешь прикоснуться к оружию павшего бога». Я понимал, о каком месте говорит императрица драконов. Лики Миране достаточно подробно описала события несколько тысячелетней давности. Оружие последнего старого бога Лаэдди Торсунвальда должно было остаться там, где произошла первая битва с властелином. Без благословения бога ни один смертный не сможет взять в руки его оружие, а Торсунвальд уже никого не сможет благословить. Решить данную проблему, казалось бы, невозможно. Но если посмотреть на нее под другим углом, то могут возникнуть неожиданные варианты, Перед заброской на Альф у меня выдернул к себе Кирилл, который, вне всяких сомнений, знал о существовании проблемы. Меня напоили странным напитком. Я точно знаю, что в его составе была защита от ментальных воздействий, но был ли он однокомпонентным — большой вопрос. У Кирилла было много времени, чтобы подготовиться, а в его уме и дальновидности сомневаться не приходится. В общем, как минимум попробовать взять в руки оружие павшего бога Надо обязательно. Это моя проблема. Сообщать кому бы то ни было о своих возможностях я не собираюсь. Да и все это может быть лишь моими фантазиями. Я найду способ победить врага. Значит, ты предлагаешь просто довериться тебе? После этих слов взгляды всех собравшихся скрестились на мне. Один раз у игроков уже был шанс прикончить властелина. Моя мама пожертвовала своей жизнью но Серебряный Рыцарь решил поступить иначе. Мы говорили с ним на эту тему, и он объяснил мне причину своего поступка. Но это не меняет сути. Для игроков земли исконные жители Лаэди будут всегда на втором плане. Ими можно пожертвовать, если сильно прижмет. «Ты имеешь полное право думать так», спокойно ответил я, императрица драконов. «Но у вас просто нет другого выбора. Ты можешь довериться мне или не довериться но я все равно буду делать то, что должно, вне зависимости присоединяться драконы к Альянсу или нет. Признаюсь, без вас шансы на успех стремительно катятся к нулю, но я все равно буду идти к поставленной цели. «Почему?» Взглянув на меня своими нереально красивыми, золотыми глазами спросила Лани Элит. «Кто-то же должен? Почему не я?» Усмехнувшись, ответил девушке я. Слишком много судеб искалечило это существо, и если его не остановить, то искалечит еще больше. Это не ответ, — мотнула головой Ланиэлит. У каждого поступка есть причина, мотивация. Почему ты так стремишься победить вселенское зло? Да потому что только после его смерти я смогу покинуть этот мир и... Не выдержал я и чуть не выдал правду, которую боялся озвучить даже самому себе. И вопросительно протянула ла стать хранителем произнес я то что хотела услышать императрицу драконов свято верящая, что каждый поступок человека преследует сугубо эгоистические цели понимание что именно надо сказать чтобы убедить императрицу драконов пришло внезапно как будто в голове щелкнул переключатель самое интересное что я сказал ей чистую правду за выполнение задания мне было обещано Плюс 150 тысяч к карме. А по словам Магнуса, этого достаточно, чтобы стать богом. Что и требовалось доказать. С превосходством обвела взглядом всех собравшихся императрица драконов. Наконец-то я услышала всю правду. Если играть, то по-крупному, да, Оникс? Признайся, тебе ведь плевать на судьбы разумных лоэди да и на всех остальных жителей вселенной. Ты не ни элит Откуда в тебе столько злобы? Странники выполняют задания Творцов, это наша работа. За нее полагается награда. Прикончить Властелина чертовски сложно. Отсюда и такой большой приз. Но этот факт не делает меня эгоистичным и плюющим на всех окружающих индивидам. Я захотел прикончить Властелина еще до того, как узнал о награде. «Ты не врешь. Это хорошо». Теперь, когда мне стала понятна твоя мотивация, я готова присоединиться к Альянсу. Драконы выполнят свой долг. Только предупреждаю сразу. Ввязываться в заранее безнадежное сражение мы не станем. Если я увижу, что ты не справляешься со своими обязательствами, мы уйдем. Пусть потом нас все равно убьют, но в этом случае мы будем сражаться только за себя и погибнем в бою. Нет. Без колебаний, — ответил я, — чем вызвал неподдельное удивление как лани элит, так и всех остальных. Такой ненадежный союзник, который может бросить всех в самый ответственный момент, мне не нужен. Лучше я буду строить планы, исходя из реальной тактической обстановки, чем менять все в последнюю минуту. Либо вы с нами до самого конца, каким бы он ни был, либо где выход, ты знаешь». Девушка чуть ли не зарычала от гнева. Похоже, в таком ключе с ней еще не разговаривал никто. Она сорвалась с места и помчалась к краю башни, а потом незамедлительно прыгнула. Спустя несколько секунд огромный золотой дракон начал резко набирать высоту и округу огласил яростный рев небесного ящера. «Остынет и вернется», — спокойно прокомментировал я. «Пара тысяч лет для дракона...» Это как двадцать для человека. Девчонка еще юна и импульсивна». «На самом деле меньше», — неожиданно сообщил Фейрон. «Долгое время яйцо императрицы хранил анимус, чтобы она родилась сильной. Дух хранителей единограда насыщал его излучениями Меллерна. Еще одной проблемой стала утрата родового золота. Майланит не успела передать его» а у драконов таким способом передается родовая память. Она оказалась лишена большинства знаний, которые копились не одну сотню тысяч лет ее предками. По сути, драконы начали жизнь практически с чистого листа. Ее поведение есть результат лишь собственного жизненного опыта, без оглядки на мудрость рода. Как ты понимаешь, опыт этот был не очень приятным. Волостелин вместе с некромантами причинил всем народам много бед, и драконы успели хлебнуть свою порцию горя. «Это многое объясняет», — выслушав пояснение Файрона, проговорил я. «Буду с ней помягче». «Не стоит», — тут же ответил интеллект замка. «Наоборот, твоя несгибаемая позиция и жесткий безапелляционный взгляд на ситуацию — «Научат ланиэлит дисциплине. Ей будет это полезно». «Детский сад», — буркнул я. «И что, они все такие?» «В большей или меньшей степени, но да. По сути, они еще дети, которым пришлось очень быстро взрослеть и проливать свою и чужую кровь в жестоких сражениях, а иногда и терять боевых товарищей или близких». «Еще повезло, что я вовремя взял драконов под свою опеку и как мог старался воспитывать их». «Спасибо тебе за это, уважаемый Фейрон», — склонив голову, произнес я. «Не будем терять времени. Слишком много вопросов надо успеть обсудить», — резко сменил тему я. Вилиан! как только закончится совет, отправляйся в Единоград и организуй все необходимое для беженцев. Среди них много хороших мастеров». Их надо пристроить к делу и снабдить всем необходимым для работы, в том числе и обменом знаниями с более опытными коллегами. Магнус потом передаст тебе точное количество прибывших. У тебя остается гостевой доступ в прайм, и ты можешь пользоваться замковым порталом. Как только истекут сутки карантина, вернешься обратно и поведешь всех в единоград. Затем вместе с отцом начинайте усиливать обороноспособность города. Детали «Обговорим позже». «Сделаю», — кивнул приятель. «Гулия, Баренц...» Я посмотрел на гоблина и кентавра. Или гоблин-шу, неважно. «На вас поддержание порядка во временном лагере, а также вербовка сторонников. Все, кто смог пройти сквозь портальную установку в городе мертвых, прошли мою проверку. Этим разумным можно доверять. Не безгранично, естественно, — Но за время жизни в поселении они не запятнали свою карму связями с врагом. «А что стало с теми, кто не прошел проверку?» — заинтересовался кентавр. Портал перенес их в случайную точку бывших свободных земель. Решил все же рассказать правду я. «Каждый получит по заслугам своим», — усмехнулась Гулия. «Так вот, что ты имел в виду». «Не испытываю жалости к всяческим прохвостам и предателям». Пожав плечами, ответил я. «Полностью поддерживаю данное решение», — высказался Баренц. «Далее, Фейрон, я заметил, что строительство личных комнат для игроков уже началось. У тебя достаточно материалов?» «Более чем», — тут же ответил искусственный интеллект замка, как я его решил для себя называть. «Подземные склады заполнены редкими ресурсами под завязку, а большое количество клановых очков...» позволяет мне возводить усиленные постройки?» С этим сложным вопросом мне еще только предстоит разобраться. Нет, я, конечно, тщательно изучил клановое меню, но одно дело пролистать его, и совсем другое понять, как это все работает, и начать использовать. Отлично. Экономическими вопросами будет заниматься специальный человек, которого я приведу с Земли. Каждым делом должен заниматься профессионал, Иначе добиться успеха будет практически нереально. «Мудрое решение», — прокомментировал мои слова Фейрон. «Главное, чтобы этому человеку можно было доверять. Все же сумма, что сейчас находится в нашей казне, огромна. Игрокам ни к чему золото Лаэди. Они не смогут забрать его на землю. Скажу больше. Я попрошу лидера человечества отправлять сюда только проверенных и надежных людей. «А ты знаком с лидером своего народа?» — удивился Файрон, который, скорее всего, был в курсе сложной политической обстановки на нашей планете, ведь он не раз присутствовал на советах, возглавляемых Кириком и другими стражами. «Мой отец знаком», — вспомнив последнее эхо на Аздаре, ответил я. «Радостная весть», — улыбнулся виртуальный старец. «Надежда на благополучный исход укрепляется в моем сердце». Нужно направить посла темным эльфам и договориться о доступе в их владение. Игрокам до поры до времени нельзя показываться в открытом мире, но набирать уровни и получать боевой опыт жизненно необходимо. «Я договорюсь с великой матерью темных эльфов», раздался из-за спины голос вернувшейся Ланиэлит. Императрица драконов появилась не одна. Она привела с собой дочь, на лице которой я прочитал тревогу. «Что-то случилось?» — тут же насторожился я. «Я не уверена», — тихо проговорила Саферит. «Вот уже больше недели ни Серебряный Рыцарь, ни Саната не отвечают своим жрецам и вообще не выходят на контакт. Это меня беспокоит. Такого раньше не случалось. Ты говорил, что виделся с ними. Тебе что-то известно о судьбе Хранителей. Возможно, ваш разговор отследили враги и нанесли им коварный удар». «Исключено. Мы общались в чертоге Серебряного рыцаря. Я так понимаю, что эта локация имеет абсолютную степень защиты». «Ты удостоился чести посетить Небесный чертог?» Ахнула Саферит, а все остальные изумленно выдохнули. «Да», — совершенно спокойно ответил я. «И мне кажется, что в этом и кроется причина молчания хранителей. Они даровали мне артефакты и знания» и, скорее всего, немного переборщили с допустимым воздействием на смертных. По всей видимости, они нарушили правила большой игры и сейчас пожинают плоды. Скажи, почувствовали ли жрецы магические возмущения? Если бы враги ударили, вы должны были это заметить. Нет, все как обычно, — немного подумав, ответила Саферит. Благословения за дары продолжают поступать. Да и все другие способности жрецов работают. «Тогда я не вижу причины паниковать», — резюмировал я. «Скорее всего, система просто обрубила им связь с внешним миром на определенное время в наказание за нарушение правил». «Хорошо, если так», — задумчиво ответила Саферит. «Без помощи хранителей победить будет сложно. У них своя война на высшем плане. У нас своя здесь, все пределы Пожав плечами, ответил я. Итак, предварительные цели обозначены. Пора приступать к их выполнению. Альянсу надо дать название. Озвучила важный момент, который я чуть не упустил Ланиэлит. Я смог убедиться на практике, что название какого-либо объединения очень важно. Когда мы придумывали название клана на Аздаре, Риана выдала очень интересную мысль, которую я запомнил. Тогда она сказала. Как звездолет назовешь, так он и полетит. Тогда мы решили назвать клан Возрождение, ведь это отражало суть того, что мы стремимся совершить. Мне кажется, что сейчас надо поступить так же. Возмездие, предложил я. Хорошее слово. Емкое, немного подумав, ответила Лани Элит. А главное, отражает самую суть. Мне нравится. Остальным название тоже понравилось. Хотя, если честно, то на данный момент среди собравшихся кроме Лани Элит, право голоса имеет только Виллиан -де Мари. У баренца в подчинении лишь относительно небольшой отряд соплеменников, который на данный момент не способен хоть как-то повлиять на общий расклад. Гулия и вовсе помимо крови не имеет реальной власти над гоблинами. Понятное дело, озвучивать я это не стал, но все собравшиеся умные и сами это понимают. Им предстоит проделать колоссальный объем работы, чтобы завоевать доверие соплеменников, а потом и повести их в бой. Я верю, что им удастся это сделать, лишь бы хватило времени. Открыв специальную вкладку интерфейса, отвечающую за формирование альянсов, отмахнулся от предложения восстановить прежний альянс со странным названием ССР и начал генерацию нового глобального объединения игроков и НПС. Процесс занял у меня около получаса, в течение которых народ обсуждал текущие проблемы и получал информацию о положении дел в мире от Фейрона. Невозможность покинуть Альянс? Огромный штраф за саботаж приказов Совета Альянса или предательства, после которого любой как минимум лишится магии, а то и все жизни? Куча ограничений на разглашение информации для всех членов Альянса? Начала перечислять Лани элит когда я закончил редактировать правила. Ты это серьезно? Абсолютно. Не моргнув глазом, ответил я, «Ставки слишком высоки. Каждый, кто присоединится к Альянсу возмездия, должен поклясться соблюдать эти правила. Информацию о том, что в составе Альянса есть представители стражей, будут видеть только лидеры своих народов или государственных объединений, но правило обязан соблюдать каждый разумный. Всех, кто не согласен, можно смело лишать гражданства и выселять из долины жизни». Время полумер закончилось. Сейчас начинается война на выживание, и кто не готов с оружием в руках защищать свой дом, пусть берет свою судьбу в собственные руки и не просит помощи у Единограда или Альянса Возмездия. «Будут недовольны?» — предупредил Вилиан. «Много недовольных?» «Плевать!» — безразлично пожал плечами я. «Вряд ли городская стража или армия Единограда пойдут против такого решения. Передай отцу, чтобы перед тем, как присоединяться к альянсу, привел все подразделения в режим полной боевой готовности. Все малейшие возмущения подавляйте максимально быстро, но без жестокости. Всех несогласных вышвыривайте за периметр городских стен. Предлагаю дать всем сутки, чтобы народ мог определиться со своей позицией. Жестко ты. Мне нравится. Я согласна, проговорила Ланиэлит. Клан Небесной Владыки присоединился к Альянсу Возмездия. Тут же появилось системное подтверждение. А спустя несколько секунд новообразованный Альянс пополнился еще двумя фракциями НПС гоблинами и кентаврами. В численном составе пока изменения весьма скромные, но это ведь только начало. Оникс, некроманты поперли в город мертвых, подорвал проход. Но к этому времени поток беженцев уже прекратился. По моим прикидкам... «Еще минут 10 и в портал войдут все!» Пришло сообщение от Магнуса. «Так, все свободны. Занимаемся делами согласно составленным планам». Отпустил я совет возмездия, а потом уже ответил приятелю. «Отлично. Как только убедишься, что все беженцы эвакуировались, минируй портал, взорвем его, когда ты окажешься в прайме». «А смысл? Отстроить же!» «Слишком много редких бесхозных ресурсов в этой локации!» «Не отстроят», — злорадно улыбнувшись в душе, написал я. «Ты думаешь, я собираюсь оставить врагу доступ к такой богатой ресурсной базе? А какие у нас варианты?» Я запрограммировал управляющий кристалл города мертвых вернуть контроль над локацией системе, как только локацию покинет последний представитель клана Стражи. Даже если некроманты и найдут способ взять под контроль оставшуюся в городе мертвых нежить и заставить мобов добывать ресурсы, переправить ее на поверхность они не смогут. «Ну ты и жук, Оникс!» — восхитился изящным решением проблемы Магнус. Жизнь заставила научиться продумывать свои ходы на несколько шагов вперед. «Давай быстрее перемещайся в Прайм. Мне надо выдать тебе инструкции» и отправляться на свою родную планету за подмогой в лице тысячи игроков. Кстати, у меня есть для тебя подарок. На складах замка я обнаружил весьма солидный запас эссенции жизни. Очень скоро ты сможешь вернуть себе истинный облик,